«Счастливчик!» Он походил на пугало, этот сирусянин На бывалое, побитое непогодой огородное пугало, только с доброй улыбкой. Они все походили на нелепые и небрежные карикатуры, намалеванные бесталанным живописцем. Впрочем, на сирусян Денис насмотрелся вдоволь, по телевизору, когда еще работал правительственный канал, и люди на что-то надеялись. Денис тоже надеялся, поначалу.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 Орфеем земляне называли спасательный трансзвездник Сириуса, два месяца назад приземлившийся под Петергофом. Как именовали его сами сирусяне, было неизвестно. также как неизвестными оставались названия остальных 214 рассредоточенных по планете спасательных судов. «Денис Петрович, пройдемте, пожалуйста, со мной». Денис обернулся. Его манила ладонью черноволосая красавица лет 25. «Вы... вы тоже?» Неуверенно проговорил Денис. «Вас тоже отобрали?» «Не меня, Денис Петрович, я спутница. Выслушайте, пожалуйста, внимательно. Вот ваш пропуск». Черноволосая протянула блестящий, отливающий перламутром ромб. На нём ваша фотография, отпечатки пальцев и генетический код. Вам надлежит в четырёхдневный срок прибыть на сборный пункт. Держите. В этой брошюре пояснения и подробности, включая адрес.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 Просчитать последствия надвигающейся катастрофы им, видимо, оказалось не по плечу. Денис быстро зашагал к Дворцовому мосту. Ему предстоял неблизкий и нелегкий путь. На Охту, через забитый бандами мародеров, насильников и убийц, отчаявшийся, готовящийся к всеобщей гибели город. Костяшками пальцев Денис потрогал рукоятку боевого втТ за пазухой. Древнего... Обмененного на золото, когда на бессмысленные и бесполезные нынче драгоценности можно было еще что-то обменять. Надвинув на глаза капюшон, Денис ступил на мост. Необходимо живым добраться до дома, остальное сейчас неважно. Упрятанный глубоко в карман серусянский пропуск станет подорожной на тот свет, если бандиты его обнаружат. Не от того, что пропуском удастся воспользоваться, а попросту от злобы, зависти и безнадеги. Дениса передернуло.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 прожить оставшийся месяц любой ценой и за этот срок урвать от жизни как можно больше. Опасливо сторонясь редких прохожих, Денис пересек мост и двинулся дальше по набережной. Соваться сейчас в узкие разбойничьи переулки Питерского центра было равносильно походу за собственной смертью. Мимо подчастую разграбленных магазинов, мимо вывораченных из цоколей завалившихся фонарей, мимо обгорелых автомобильных останков Денис размашисто шагал вдоль гранитного парапета. «Помогите, пожалуйста!» Денис вздрогнул, обернулся через плечо. из подворотни ему отчаянно махала белой тряпкой женщина с младенцем на руках. Денис остановился. Идти на помощь было нельзя, чтобы там не стряслось. Женщина и младенец обречены, жить им осталось в лучшем случае месяц, как и всем прочим. Против воли, вопреки здравому смыслу, плохо сознавая, что делает, Денис двинулся на зов.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 Денис попятился, оглянулся. Ещё двое перекрыли выход из подворотни и теперь медленно надвигались. «Водка есть? Курева, жатва есть?» — гаркнул коренастый. «Ничего нет», — запинаясь от страха, выдавил из себя Денис. «Сейчас поглядим Вещи снимай. Быстро, но...» «Вот и всё», — обречённо подумал Денис. «Эти меня убьют за просто так, невзначай».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 «Денис...» Мама стояла в прихожей, губы у неё дрожали, тряслись старческие венозные руки. Через месяц мама не станет, и Веры не станет, и её скрипача, и... Денис закусил губу, шагнул к маме, обнял, прижал к себе. «Мне повезло». Выдохнул он, и мама дёрнулась у него в руках, запрокинула лицо. «Ты... ты... тебе?» «На, смотри». Денис выудил из кармана серусянский пропуск. Мама охнула, мотнулась к стене, тяжело опустилась на ветхий плетеный стул и заплакала. «Это я от счастья!» — сквозь всклипы пробормотала она. Денису передернуло. Мама еще не понимала, не осознавала еще, какой ценой им это счастье достанется. «Папа!»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 «Бабушка говорила, что ты скоро придёшь, а ты не шёл и не шёл». «Всё хорошо, всё замечательно, родные мои», — бормотал Денис, покачивая ткнувшихся ему в шею и разом притихших дочек. «Я вернулся, вы же видите. Теперь я буду с вами всегда». «И больше не уйдёшь?» «Не уйду». Он отнёс обеих в детскую, спустил на пол, похвалил платье, которое с бабушкиной помощью сшили для куклы. Постоял на пороге, растерянно слушая девчоночьи щебетания о всяких разностях и ни о чём. Затем осторожно прикрыл дверь и отправился на кухню. Мама сидела там, за старым, ещё верой купленным пластиковым столом. «У нас осталось?» — тихо спросил Денис. Мама молча извлекла из кухонного шкафа заначенную на последний день пол-литровку.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 утро пришла Вера. Денис встретил её на пороге, молча посторонился. С минуту, давя подкатывающие к горлу спазмы, смотрел на скачущих от радости вокруг Веры близняшек, затем, сутулившись двинулся на кухню. «Это я её привела», — поджав губы, сказала мама. «Пожалуйста, выслушай её. Она мать». Денис не ответил. Он вспомнил, как рвал на куски, развешанные по стенам спальни, верены афорты и сангины. уничтожал, искоренял их, навязчиво думая при этом, что убивает любовь. Дорогущие билеты на концерт скрипача-виртуоза, всклокоченного, лупоглазого, похожего на удивленную стрекозу-недомерка, Денис купил сам, в подарок на Новый год. Пойти на концерт он, однако, не смог, помешал очередной аврал на работе. Денис втихую порадовался тогда. В театре и на выставке он сопровождал Веру редко и неохотно, всякий раз мечтая поскорее отделаться.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 Близняшки безмятежно спали в одинаковых позах, золотистые локоны разметались по подушкам. Денис долго смотрел на них, затем тихо притворил за собой дверь. На кухне добил из горла поллитровку и вытащил из кармана ТТ. Он медленно поднес ствол к виску, зажмурился, и в этот момент раздался дверной звонок. На пороге стоял низкорослый, всклокоченный,